Глава шестая «Вин кинувся на меня, кусаючись и дрипаючись поки я, приволочившись, вдарив его обома ногами в груди». О. Соболь и В. Шпаков Видно, пятох Будимир действовал на речную нечисть не хуже козла.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 его-то уж с виду ни нипочем не отличить от простой лягушки. Разве что сам скажет. Тут стало одолевать машкара, и петух Будимир выказал себя с самой лучшей стороны. Он бойко махал крыльями, отгоняя гнус и выхватывая слепни из воздуха. Оберегал человека и коня. А те взмокли. Ни часа, ни два прошло. прежде чем поднялись они из распадка на ровное место. Здесь через ручей перекинули полузгнившую уже мосточек, и, следовательно, была дорога, точнее, широкая тропа. Возле дороги стоял деревянный кумир пропа, краска на нем вся облезла и выгорела. Вместо того, чтобы рассказать полагающуюся сказку, новеллу или устарелу, жихрь мстительно прошипел. «Обойдешься.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 — Коля пришел, — сказал другой. Слова он произносил медленно, с трудом, как будто отвык разговаривать. Первый захохотал, и у гостя отлегло от сердца. Смеется — значит, не мертвяк. — Кто бы тебе завтра прийти, — продолжал другой. — Мы бы тебя так уж накормили. — Опомнись, — сказал первый. — Кто завтра явится, того уж и накормим.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 «И на послезавтра пустые не будем», — хвастался Магога. «И послепослезавтра, и на пятый день. А как же?» «Заведение закрывать нельзя. Кушать-то все хотят». Гога крепко схватил богатыря сзади за руки, жихарь пнул сапогом назад и вверх, вырвался, кинулся к стене и достал меч. «Только подойдите», — сказал он.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 Жихрь ласково погладил мохнатое тельце, тронул мозолистые лапки. «Еще и глаза ему выкололи. Скоты!» — сказал он, и вышел с дымовым на руках прочь. Уже почти стемнело. Жихрь положил замученного старого малыша под изгородь. «Посвяти нам, будь мир, попросил он и подсадил отяжелевшего от крупы кочета на крышу. Потом отвязал коня.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 Чтобы другие избы не тронуло, предупредил он Будимира. Отважный петух послушно покинул, сразу осевшее пламя, и принялся склевывать самые бойкие искры на лету. Ночевал жихарь в телеге, набросав туда прошлогоднего сена. Долго не мог заснуть, глядел на пожарище. А когда отгорело, со стороны людоедского подворья послышались плач и причитания. Это другие домовые.